Они услышали тревожный голос Анны Петровны. — Что это? Чемоданы? Куда ты вносишь? И голос Вани. — Папа! Ты к нам приехал жить? Инна и Борис выскочили в прихожую. Олег от лифта носил свой скарб. Коробки, чемоданы. — Нет! Нет! — испуганно воскликнула Инна. — Через мой труп! Через труп! — твердила Анна Петровна. — Отойдите! «Подвиньтесь!» — велел Олег, вещи которого уже не помещались в начале прихожей. На пассивное сопротивление женщин он внимания не обратил. «Сейчас!» — нажимая на «ща», прошипел Борис и добавил раскатисто «разбежались». Он шагнул вперед, схватил Олега за грудки и рванул на себя. Олег не удержался на ногах и упал коленями на блистающую коробку. Получилось. Олег стоит на коленях перед Борисом, пытается вырваться. — Ты собачка луговая! — мотал Борис Олега из стороны в сторону. — Опять чуму сюда хотел принести! Тебя здесь ждали? Звали? — Какая собачка! — растерялся в первые секунды Олег. — Кто это? Пусти козел! — козла ответишь. Борис с силой припечатал голову Олега к зеркалу. Раздался неприятный звук. Стекло едва не треснуло. Как грубо мысленно ужаснулась Инна. «Молодец, — Молодец, Боричка, подумала Анна Петровна. — Олегу, наконец, удалось вырваться, встать на ноги. — Кого ты привела? — кричал он на Инну. — Бандита! Я сейчас в милицию! — Чего ж? «Сразу милицию!» — насмешливо спросил Боря. «Ты мне сам вмашь? Ну, давай, давай, не дрейфь!» Боря развел руки в стороны, повернул голову, подставив щеку, как бы приглашая ударить «Ну, герой! Или ты только против баб, герой?» «Кто это, я спрашиваю?» — верещал Олег. «Что он тут делает? Как он смеет!» «Не твое собачье дело!» — ответил Борис вон, и чтоб ноги твои здесь не было, еще раз заявишься. Кости переломаю. Борис принялся футболить вещи Олега, пинками выкидывая их из квартиры. Олег невольно отступал. И тут раздался крик Вани, о котором все забыли. — Не смей бить моего папу, ты плохой! Инна испуганно ахнула. Борис резко повернулся к мальчику, который бросился на него с кулаками. «Тихо, Вань, тихо!» Борис легко подавил сопротивление ребенка, обнял его и понес в комнату. Инна бросилась за ними, а Анна Петровна, поднатужившись, продолжила начатое Бори, выталкивала вещи Олега на лестничную клетку. «Не вздумай появляться!» — твердила она. — Борис точно тебя покалечит, он настоящий мужик, не тебе чита. Я тут прописан, я имею право жить, в суд подам, — дрожал от бессильного гнева Олег. — Не выйдет и суд, и милиция, и прокуратура у бойчки в кармане. Он с самим губернатором вась, -вась. Убирайся, Олег, по-хорошему пока цел, а из квартиры мы тебя выписываем, уже документы подали, — приврала Анна Петровна. Инна была в шоке. Получилось хуже, чем с баррикадой. Все из-за Бориса, грубого тупого мужлана. Избивать отца при сыне, нанести Ванечке страшную душевную травму. Мальчик не скоро избавится от потрясения, если вообще избавится. Она кружила вокруг Бориса, который силой подавлял Ванину истерику и не знала, что делать. Ваня выкрикивал детские проклятия. — Ты плохой, гадкий, ненавижу! Борис ловил руки мальчика, прижимал к себе и уговаривал. — Ну, тихо, тихо, ну, ну успокойся. Все хорошо, мы сейчас поговорим, все выясним. — Борис, отдай мне ребенка и немедленно уходи! — потребовала Инна. — Не мешай! Повернув на секунду к ней голову, приказал Борис. — Мы с Ваней? Поговорим по-мужски. Ванька, ты мужик? Значит, перестань вопить. Давай разбираться. Истерика у Вани, — невольно отметила Инна, без слез. Кричит, но не плачет. — Хватит, — я сказал, — тряхнул Борис мальчика. — Что ты, как девчонка, замолкни? — Так, хорошо. Теперь спрашивай. — Зачем ты моего папу не пускал и бил? Во-первых, бил не сильно. Во-вторых, твой папа... — Борис! — ужаснула сына. — Как ты смеешь! Немедленно прекрати! — Почему? — спросил Ваня. Ни сын, ни Борис не обращали на нее внимания. — Потому что, если бы он здесь поселился, то мучил бы твою маму и бабушку. Они чахли бы, чахли и скоро умерли. Ты хочешь, чтобы мама и бабушка умерли? Не хочу, но папа не злой. Это еще не доблесть. Кстати, за то, что сегодня твоего папу немного потрепал и плохо обозвал, я готов извиниться, но не сейчас, а через несколько лет. Ты мне напомни, я попрошу прощения. Вань, я тебе... Объяснил на примере волчьей стаи. Когда подрастают волчата, их отец... «Не хватало моего ребенка воспитывать на примере животных!» Инна решительно потянула Ваню за руку. «Иди ко мне, дорогой, иди, иди. Мы сейчас с тобой...» «Инка!» — скривился Борис. «Оставь ты нас в покое, дай поговорить!» «Ваня, скажи маме, что у нас мужской разговор...» «Мама! Пожалуйста!» — вырывая руку, попросил Ваня. Инне ничего не оставалось, как уйти на кухню, где ее собственная радостная мама воспевала кулачные доблести Бориса. «И ведь маме не объяснишь, что случилось ужасное. Ваня серьезно травмирован. Мама сама о гадости об Олеге говорит и всякого, кто разделяет ее мнение, поддержит». Сколько Инна твердила, что мальчик должен воспитываться на авторитете отца. У Олега, отвечала мама, авторитета ноль, ноль десятых. А если Ваня в качестве объекта для подражания выберет Бориса, привяжется к нему. Это будет трагедией. Чужой дядя никогда не заменит отца. То, что прощается папе, например, невыполненные договоренности, не проститься выдуманному кумиру. Да и в целом Борис с его животноводческими установками, барскими замашками, с его бизнесом совершенно не годится в качестве опекуна. Инна едва дождалась окончания мужского разговора, вышла вслед за Борисом на лестничную клетку и дала волю своему гневу. — Кто тебя просил вмешиваться? — Я лично, — поправилась она, — просила тебя вмешиваться. — Что ты наделал, дубина? Унижать отца в присутствии ребенка? Кретин! — Это по психологии нельзя точным словом называть. — Ошибается твоя наука. Оставь мою науку в покое и нас оставь. Ты понял? Не смей вмешиваться в дела моей семьи. На пушечный выстрел не подходи к моему сыну, ко мне, к нашей двери. — За что мне нравятся женщины? — говорил Борис, спускаясь по лестнице. — Так это за их способность белое превращать в черное. Доброе дело в злой умысел, правильный поступок в грубый фарс. Федиотки. На себя посмотри. Подбежав к перилам, кричала в лестничный колодец Инна «Зоолог доморощенный!». Укладывая Ваню спать, Инна думала, что состоится разговор о папе. Готовилась сказать правильные слова о неправильных действиях дяди Бори. Но сын не вспомнил об ужасной сцене, загадал загадку. «Мама, а у какого зверя самое большое сердце?» Начинается, подумала Инна. У слона, наверное, ответила Инна, поскольку слон самое большое животное. Неправильно, радостно возразил Ваня. Детям нравилось находить ошибки в утверждениях взрослых. Самое большое сердце, продолжал Ваня, у жирафа. А сердце это насос, знаешь? как у дяди Вовы на даче, только не воду, а кровь внутри плюет. — А у жирафа голова далеко... — Высоко, — поправила Инна. — Да, высоко десять метров преувеличиваешь. Метра два, очевидно. — Да, кажется. И вот жирафское сердце, чтобы до головы достать, большущее! Здорово! Правда? — А голова у жирафа маленькая, — улыбнулась Инна. — Следовательно, мозгов мало? — Соображает плохо. — А зачем ему соображать? — Ну, чтобы убежать от хищников, от львов, тигров, например. Они еще несколько минут обсуждали нравы мира зверей, пока Инна не велела Ване засыпать, поцеловала, пожелала спокойной ночи. Выходя из комнаты, Инна подумала, — Лучше говорить о жирафах и тиграх, чем о папе Олеге. Хотя он и луговая собачка. Благо, что Борису не пришло на ум просвещать на этот счет Ваню. Бориса надо держать на расстоянии. Как я сказала ему, на пушечный выстрел не приближайся. Правильно. Господи, какое счастье, что удалось выгнать Олега.